Глава двадцать первая. Неодобрительно покачав головой, я, осуждающий, воззрился на собеседницу. Нет, у нас так с ней диалога не получится. Как-то надо обломать ее, крутой норов, да приспустить с пьедестала. А то она так и будет меня запугивать, как уличный гопник. Но легко сказать. Да чем только ее пронять можно. — Ну уже Чего ты медлишь? Я жду. — поторопила нимфа. Мистический лес вокруг угрожающе зашелестел. Кусты и гибкие стебли свились в непроницаемую стену, отрезая любые пути к отступлению. И эта живая изгородь постепенно стала сжиматься, вызывая легкий приступ к клаустрофобии. Адриада горделиво сидела на своем деревянном троне и смотрела на меня, как на букашку. — Для начала скажи, как мне тебя называть? — обратился к лесному созданию. — Ты богиня плодородия или что-то вроде этого? «Я Гестерия, первородный дух мира», — фыркнула она, не на шутку обидевшись на такое сравнение. «О, даже так. Аризант ведь когда-то читал о них. Считалось, что это первобытные сущности, зародившиеся вместе с самой планетой. Они являлись независимым олицетворением сил природы, а потому не водили дружбы с богами или смертными обитателями. В легендах их характеризовали как замкнутых и агрессивных». Однако в истории то и дело всплывали рассказы о редких счастливчиках, которым повезло отыскать с общий язык. Вот уж интересно, как молодой Адамастер связался с этой повелительницей лесов, и, главное, почему я ничего не могу об этом вспомнить. — Что ж, приятно вновь познакомиться, Гесперия, — вежливо наклонил я голову. — Теперь ответь, понимаешь ли, что перед тобой стоит настоящий резант Ложь! — выкрикнула дух а ей словно бы вторила каждая травинка в этом магическом саду. Ты даже отдаленно на него не похож. И все же, сперва ты приняла меня за Риза. Надавил я логикой на вспыльчивое воплощение природы. Не поделишься, что именно тебя насторожило? Ты забываешься, чужак. Это ты должен отвечать на мои вопросы, покуда я не превратила тебя в перегной. Брось, Гесперия, мы же оба знаем, что ты этого не сделаешь. Пошел я в совсем уж дерзкую атаку. Я не понимаю, почему, но Ризант Мурадамаст запал тебе в душу. И я отчетливо вижу, что пьяница, кутила и лентяй каким-то чудом занял в твоем сердце невероятно много места. У тебя ведь есть сердце? Ладно, прости, это неуместный вопрос. В общем, я хотел сказать, что для меня жизнь Риза — открытая книга. И я в ней не вижу ни единой строчки, которая могла бы заинтересовать высшие создания вроде тебя. Неужели в этой ситуации все настолько приземленно? и тебя всего лишь привлекла внешность полукровки». Нимфу от моей наглости попросту опешила. Она, гневно выпитив челюсть, открывала и закрывала рот, но так и не произнесла ни звука. В ней очень явно боролись два желания. С одной стороны, она безумно хотела стереть меня в порошок, а с другой истово мечтала вернуть своего Ризанта. «Пойми, Гесперия, я не враг тебе, и уж тем более Ризу. Так уж получилось, что я и есть он». «Нет, это неправда», — скинулась сущность. «Ты не он. Рязант добрый, сострадательный и честный. Он возлюбил меня той искренней любовью, на которую не способны простые смертные. А ты? Ты отвратителен. Твое сердце стылое как горный родник, а помыслы грязней самого застойного болота. Я проклинаю себя за то, что на долю мгновения допустила, будто ты мой рис». <клубит> «Да, спасибо, конечно, за такие комплименты», — иронично цыкнул я. Но вообще-то ты обо мне ничего не знаешь. Мне и не нужно. Достаточно того, что я чувствую. И все же, я не сделал ничего такого, за что ты бы могла меня осуждать и награждать подобными эпитетами. Кто бы ты ни был, я тебе и не желаю знать. Все, что меня волнует, это лишь то, каким образом ты захватил тело Рязанта. И я получу ответы, узнаю, как его вернуть. А до тех пор я заточу тебя в своих владениях. Уйти ты сможешь только в ту бездну, из которой вылез. Дриада надменно отвернула красивое лицо, демонстрируя, что ее решение окончательное. Так, а вот это уже совсем нехорошо. Надо из этой цветочной головушки вышибать глупые мыслишки. А то черт разберет, каковы пределы могущества первобытных духов. Но ты не можешь меня держать здесь, — вполне спокойно изрек я. На меня возложена важная миссия по спасению рода людского. С чего я должна печалиться о судьбе проклятых смертных? Брезгливо передернула плечами Гесперия. — Они только и делают, что уничтожаются вокруг себя. Опустошают озера, запруживают реки, губят леса. Без них мир станет лишь чище. — Уверена. А если место человечества займут Кьерры? Многозначительно вздернул я бровь. — Не упоминай при мне этих тварей! — зарычала дух. — Они... они... ненавижу! — Вот именно! Веско воздел я палец к небу. Присмотрись к происходящему получше. Подземный народ уже истребил все живое на востоке. Земля там чахнет и умирает. И только люди противостоят этой чуме, не позволяя ей двигаться дальше. А что произойдет, если не станет нас? Молчишь? Давай я тебе расскажу. Рано или поздно, но в обратиться весь материк. И тогда Кьерры пересекут большую воду, чтобы захватить остальные континенты. Готовы поручиться, что оловийцы смогут их остановить? При условии, что основная масса ударного ядра их армии состоит тоже из людей. Исчезнем мы, и Альвы вскоре вымрут вслед за нами. Их элементарно не хватит, чтобы противостоять ордам слепленных из кусков плоти чудищ. Как тебе такое будущее мира, Гесперия? Нимфа напряженно молчала, поскрипывая, поросшая на теле корой. Первобытный дух показал себя существом упрямым и непреклонным. «Признать мою правоту для нее было чем-то противоестественным. И пусть я немного сгущал краски, расписывая столь мрачные перспективы, но в целом ведь это действительно могло случиться». «И все же ты останешься здесь?» уже более мирно произнесла повелительница леса. «Риз мне слишком дорог, и я не желаю им рисковать». «Одумайся, Гесперия!» — предостерег ее я. «Отпусти меня, иначе тебе очень не понравится, что я сделаю». «Я не хочу этого, но ты не оставляешь мне иного выхода». «И что же ты можешь, смертный?» — окатила меня ледяным презрением Дриада. «Ты думаешь, меня пугает твоя магия? Да, огонь ранит больно, но не смертельно. Я смогу вытерпеть». «А при здесь ты?» — в притворном удивлении округлил я глаза. «Кому же тогда ты пытаешься угрожать?» — язвительно поинтересовалась Гесперия. Дьявольская усмешка тронула мои уста это от ее вида лесное создание подобралось, готовясь к схватке. Ну, а я извлек свой верный нож и принялся им неспешно поигрывать. Нимфа, завидев в моих руках оружие, иронично закатила глаза. «Ты собрался напугать меня этим?» «Нет, вот этим». Подчеркнуто неспешно я поднес клинок к собственному лицу, а затем слегка надоил. Сталь уткнулась в кожу, но пока еще не прорезала ее. Но Гесперия уже поняла, что я собираюсь сделать, и заволновалась. «Что ты творишь, чужак?» Нервно приподнялась она со своего растительного трона. «Признайся, ты, как дух природы, питаешь слабость ко всему ее прекрасному порождению. И мордашка Рязанта не исключение. Хочешь, я оставлю на ней красочные напоминания о себе? Ведь когда-нибудь мне придется уйти, и он к тебе вернется. Но каждый раз, глядя на его лицо, ты будешь вспоминать меня». «Твои умозаключения так же плоские и поверхностные, как и твои...» начала вещать Дриада. Но тут я нажал на клинок сильнее. Нож неприятно уколол меня под скулу. По щеке сразу же потекла теплая струйка. А на лице нимфы впервые за весь наш разговор отразился неподдельный ужас в перемешку с испугом. — Что ты делаешь, глупец? Перестань! — Выпусти меня, и мне не придется продолжать. Ровным тоном произнес я. — Я не могу. Я хочу спасти Риза. Бедную дряду аж затрясло. Я и предположить не мог, что духи настолько эмоциональны. Не хотелось бы и дальше проверять ее на прочность, но она снова дала неправильный ответ. Клинок скользнул ближе к виску, кровь побежала активней. Гесперия опять закрикотала дикой птицей, и змееподобные лианы обвились вокруг моих запястьев и вырвали из ладони нож. Однако на сей раз я ожидал чего-то такого, а потому чары-горелки крутились уже на кончиках моих пальцев. Мне оставалось только активировать заклинание и изжарить все бешено дергающиеся отростки, чтобы высвободиться. Что ж, этот дух не умеет думать даже на один шаг вперед. Это сильно облегчает мне задачу. «Пойми, ты никак не сможешь меня остановить», — изобразил я наигранную скорбь. «Даже если разденешь до нога, я всегда смогу изуродовать тело твоего возлюбленного магией. Я небольшой ценитель красоты, поэтому готов принести такую жертву». «Я спутаю тебя по рукам и ногам так, что ты не сумеешь и шелохнуться», — пригрозила Гесперия. «Это бесполезно». Как видишь, для творения заклятий мне не нужно кольцо. И я все равно сожгу любые узы. А если не смогу, то долгая неподвижность и нарушение кровообращения и вовсе убьет Резанта. Люди-существа очень хрупкие. Гангрена, некроз тканей, образование тромбов. Это все для нас смертельно опасно. Так что смирись, тебе меня не удержать. — Почему ты просто не уйдешь, чужак? — сжалоши шипастые кулачки нимфа. — Ты меня не выпускаешь? «Нет, я не про то. Верни мне, Риза. Беги в свою юдоль. Оставь нас!» Почти взмолилась она. «Извини, но это выше моих скромных сил», — покачал я головой. «Я помещен сюда не по своей воле, хоть и с моего согласия». «Кто ты такой? Чего добиваешься? Неужели ты демон?» «Что? Нет, никакой я не демон. Я бы рад открыть тебе правду, но не могу. Пусть Ризант тебе сам расскажет обо всем, когда я исполню договор и уйду». Закинул я приманку. «Ты опять лжешь?» — окрысилась лесная сущность. «Ты вообще не веришь то, что мой рис жив?» «Что за вздор? Конечно же, он жив!» — поспешил я заверить ее. «Пусть сейчас я управляю им, но иногда и он берет надо мной верх. Кто, по-твоему, возился с тем больным деревом? Разве такой человек, каким ты меня видишь, способен на сочувствие их какому-то растению?» Вот над этим Гесперия призадумалась основательно. С ее лица даже твердая кора рассыпалась, обнажая нежную, чуть зеленоватую кожу. В конце концов, она приблизилась ко мне практически вплотную и испытующе посмотрела в глаза. «Ты готов поклясться, чужак, что покинешь это тело?» «Разумеется», — согласно прикрыл я веки. «Клянусь тебе». «Нет, не так просто», — качнулась деревянная корона духа. «Иди за мной». Окружающие меня заросли расступились открывая нечто вроде живого коридора и нимфа уверенно двинулась туда. Подозревая какую-то хитрость, я последовал за ней, держа горелку наготове. Однако опасения оказались напрасны. Наш путь окончился на крохотной полянке, посередине дремучего леса, где на самом ее краю, заросшим мхом и плющом, торчал каменный идол. На вид такой древний, словно он родился одновременно с самой планетой. — Принеси клятву, прикоснувшись к сыну Земли, — потребовала Дриада. Безразлично, пожав плечами, я подчинился. И вдруг перед моим мысленным взором промелькнула очередная вспышка. Я уже был здесь. Стоял на этом самом месте и трогал этого истукана. Точнее, не я, а Рязант. «Клянусь душой и жизнью, что сберегу твою тайну, Гесперия. Ни словом, ни мыслью я не допущу, чтобы кто-то узнал о тебе или о чем-либо с тобой связанном». Эхом прозвучал в мозгу голос молодого Адамастра. «И тут меня осенило». Я понял, от чего никак не мог дотянуться до воспоминаний о безумном романе полукровки и дриады. Долбанная клятва действительно работала. Она оберегала секрет риза даже от меня. Нечто подобное уже было, когда чужое сознание не захотело делиться со мной подробностями о том, что связывало глупого аристократика с преступным миром Клездена. Какой товар уличные головорезы требовали от риза А уж не от того ли я ничего не мог нарыть? что в этой истории была замешана Гесперия. — Позволишь мне спросить? — покосился я на лесное создание, желая подтвердить свою догадку. Первобытный дух благосклонно кивнула. — Ты давала Ризанту что-нибудь, что он уносил с собой из твоей обители? — Имеешь в виду это? Нимфа подняла руку, и на ее ладони, как по волшебству, появился большой зеленый лист, завязанный сверху сушеным стебельком на манер мешочка. И я каким-то неведомым образом понял, что находится внутри него. Коричневатый порошок с едва уловимым сладковатым запахом. Его можно добавлять в воду, пищу или просто класть на язык, но наилучший эффект достигается при засыпании небольшой щепотки под нижнее веко. Считается редким и дорогостоящим зельем, поскольку изготавливается из цветков полуночной белины произрастающей на очень ограниченном ареале. Крайне сильно ценится среди озаренных, поскольку кратковременно повышает умственную концентрацию и стимулирует интеллектуальный подъем. Благодаря этим свойствам позволяет иначе взглянуть на применяемые магические практики, придумать новые приемы и переосмыслить старые. Магистры используют его, чтобы помочь себе шагнуть на новые ступени владения даром. И в простонародье зовется этот порошок «ясность». «Что такое? Почему ты замер?» торгся в мои размышления голос нимфы. Видишь ли, какое дело, из-за этих твоих подарков Рязант вляпался в одну очень скверную историю, и уже мне, спасая его и себя, пришлось бежать подальше. Я коротко поделился с духом своими умозаключениями, выдавая их не только за теорию, а за непреложную истину. Мол, повадился один легкомысленный парнишка из рода Адамастра светить мешочком с недешевым зельем, чем и привлек к себе нежелательное внимание криминальных элементов. Они глупого мальчишку заманили в свои сети — облапошили за игорным столом и выставили должником. И тот, чтобы расплатиться, таскал им ясность в качестве откупа. Ну а потом появился я, и все пошло под откос. Судя по тому, как хмурилась Гесперия, мне удалось обмануть ее внутренний детектор лжи, поскольку до этого она доселе очень четко улавливала моменты, когда я начинал кривить душой. А тут вдруг промолчала. «Мне Рис ни о чем таком не рассказывал», наконец задумчиво отозвалась она. «Но ты ведь знаешь, что я не вру?» Вкрадчиво поинтересовался я, на что нимфа неопределенно фыркнула. «Не заговаривай мне зубы, чужак. Ты собирался принести клятву?» Напомнила она. «А, да, конечно. Как пожелаешь». Я вновь прикоснулся к каменному идолищу и ненадолго задумался. Как бы не загнать себя ненароком в ловушку. В том, что сказанное перед этим истуканом слова не просто пустой звук, я уже убедился. Как бы теперь себе свинью на будущее не подложить? Клянусь своей душой, что верну тело Ризанта Нора Дамастра истинному владельцу, когда завершу все свои дела в этом мире. Меня такая формулировка вполне устраивала. Никакой конкретики и строгих сроков. Ведь, по сути, делами я мог провозгласить все, что угодно. Хоть недописанную книгу, от которой существует только одно название. И никакая клятва не может регламентировать ее объемы. А уж тем более никто не заставит меня сесть и закончить ее раньше, чем ко мне подкрадутся старости и деменция. Ну, это так, просто к примеру. Ну, что, теперь ты выпустишь меня?» Воззрился я на дриаду. Однако Гесперия почему-то не ответила. Вместо этого она порывисто подошла к идолу и притронулась к холодному камню там, где пары секунд ранее я сам держал ладонь. «Что-то не так?» Напряженно спросил я, опасаясь, как бы лесной дух не раскусило мою уловку. «Сын Земли не услышал тебя». Едва разобрал я ее шепот. «Он должен был засиять, откликнувшись на твое воззвание. Но этого не произошло. Повтори еще раз». Чертыхнувшись, я вновь произнес заготовленную фразу, но ничего так и не случилось. Нимфа опять начала нервничать, отчего лес вокруг меня загудел, подобно гигантскому улью с разъяренными пчелами. И когда она потребовала поклясться в третий раз, я ее уже не послушался. Это бесполезно, Гесперия. Ты разве не видишь? Даже я понял, что на рожденного под звездами другого мира ваши законы не распространяются. Тебе придется поверить мне на слово. Нет, я не хочу. Ты никогда не вернешь мне Риза. Поры из дух впилась загнутыми когтями в камень, легко кроша его и оставляя глубокие борозды. Протяжно вздохнув, я решился на совсем уж отчаянный шаг. Я схватил дриаду за покрытые корой плечи и резко развернул к себе. Первым порывом духа было располосовать меня в кровавое месиво, но стоило ей только увидеть лицо Рязанта, как она пискнула, будто раненая пичуга, и бессильно опустила руки. — Посмотри мне в глаза, Гесперия! — проникновенно заговорил я. — Твой возлюбленный где-то там. Мы делим с ним одно тело. Он никуда не делся, понимаешь? Повелительница лесов с небывалой нежностью тронула мою залитую кровью щеку и зажмурилась. Запруда ее век наполнилась мутновато-желтой влагой, похожей на смолу. И я уж подумал, что мне удалось ее убедить, но... — Не утруждайся, чужак, — упавшим тоном изрекла нимфа. — Я чувствую, что слова твои пусты, как иссохшая скорлупа. За ними не кроется ничего. Лишь единожды ты был со мной предельно откровенным когда собирался навредить моему Рязанту. «Гесперия, ты не оставила мне!» «Нет, замолчи! Хватит! Зреющая в твоей душе тьма пугает меня! Я не хочу тебя видеть! Уходи прочь, пока я не передумала!» Первородный дух сбросила мои руки и со скоростью ветра устремилась в чащу. Там она растворилась среди древесных стволов, не оставив даже мельчайшего свидетельства о себе. «Боюсь, что нам с тобой придется еще встретиться», пробормотал я под нос. Недолго помявшись на одном месте, я примерно определил направление, откуда меня дриада привела к идолу. Бредя в ту сторону, я постоянно спотыкался о корни и камни Лес будто мстительно шпынял меня, показывая, что я здесь нежеланный гость, и момент перехода из этого магического измерения я ощутил очень точно. Это было похоже на то, когда после приятной вечерней прохлады заваливаешься в душное помещение. Даже у воздуха вкус изменился. Еще через пару шагов я буквально вывалился из непролазной чащи на ту опушку, где устроил себе ночлежку. А вот и то самое дерево, в корнях которого я засыпал. Даже подаренный одеоном плащ валялся нетронутым. Но оставаться здесь мне уже не хотелось. Лучше уж в душной палатке с потными солдатами. Забирая ценную оловийскую накидку, я оперся на мох и отметил, что он уже и близко не такой мягкий, как раньше». Что-то твердое впилось мне в колено, да так больно аж выругаться захотелось. Вот такая она, немилость Гесперии. Похоже, для собственного спокойствия мне лучше держаться подальше от лесов и рощ. И парков на всякий случай тоже».